Глава 9. Обманщики и обманутые. Илья говорил быстро и по делу, как обычно и бывало. К медиуму обратилась женщина, 40 лет, двое детей. Говорит, что ее муж очень сильно изменился. Пока никаких подробностей, но дело очевидно по нашему профилю. Алиса уточнила. «И снова мужу на глаза не попадаться?» «Нет», — удивила остальных Илья. «Как раз наоборот. Она пригласила нас сегодня на чай» готова прослыйти сумасшедшей и истеричной супругой, лишь бы ей дали твердый ответ, что происходит. Так а жалуется она на что? Поэтому загвоздка. Она как будто вообще ни на что не жалуется. Илья озвучил только суть. Но самого его новое расследование заинтересовало не на шутку. Он уже успел созвониться с Маргаритой и кратко обсудить. И странность как раз была в том, что жаловаться той было ровным счетом не на что. Она просто хотела получить ответ. Муж ее, Василий, Работал пожарным, герой нашего времени. За годы службы накопил и пару несерьезных травм и десяток спасенных жизней. Маргарита его очень любила и уважала. Именно так откровенно и заявила. А еще она была самой настоящей боевой подругой для своего героя. С молодости знала, что работа опасна, что психологически тяжела, что иногда ее мужу приходилось вытаскивать из завалов обугленные трупы детей, после чего он долго-долго сидел неподвижный возле окна, иногда запивая мысли водкой. Он не был пропащим алкоголиком, так, изредка снимал стресс, не больше. Но чаще он был просто уставшим и замкнутым. Дети к отцу тоже относились с уважением, все прекрасно понимали. И неожиданно, как раз после крупного пожара на загородном складе, Василий вернулся словно бы другим. Он не стал хуже или лучше, но Маргарита смотрела на него и не могла узнать. К медиуму побежала после того, как его брат в гости зашел. Маргарита, само собой, того по имени зовет. И вдруг Василий тоже по имени. Именно так и сказал. Хотя всегда раньше либо брательником, либо Ванько, с ударением на последний слог, брат тоже удивился. Но ведь он остальных странностей не видел. Например, когда Василий пристально рассматривает свидетельство о рождении детей или собственный паспорт, будто ищет там какую-то новую информацию. Она оказалась очень улыбчивой женщиной, сплошное обаяние. Широко распахнула дверь Язычно пригласила. «А вот и гости дорогие. Заходите, милые!» И сразу крикнула в комнату. «Вась, они пришли!» Муж оказался ей подстать. Большой, широкоплечий и с такой же располагающей улыбкой. «О, привет, молодежь! Спасибо, что сегодня Рите с сумками помогли. Проходите, я пока хлеба нарежу». Именно так она решила их представить для первого знакомства. Якобы у нее пакеты порвались на улице, и вся троица поспешила на помощь, в том числе и донесла до подъезда. Так себе подвиг, конечно, но под этим предлогом Маргарита и зазвала их на чай. Она была готова выдвинуть и более конкретные обвинения, но для начала хотела заполучить хоть немного конкретики. Сыновья их тоже вышли, вежливо поздоровались и смылись, как только мать разрешила. Похоже, зашкаливающего дружелюбия они от родителей не унаследовали. Стол был битком заставлен салатниками, чашками с булками, оладьями, мясными и овощными нарезками, Да уж, простым чаем гости не отделаются. А хозяйка еще пыталась отыскать место для малюсенького молочника. «Вась, принеси вилки, что тетка подарила. Ради чего мы их бережем?» Ее супруг смущенно улыбнулся. «Это которая?» «В левой антресоли глянь, в большой красной коробке. А вы, девчонки, что стоите? Худющие обе, как после лагерей. Заходите, занимайте места». И как только Василий удалился выполнять поставленную задачу, добавила немного тише. «Видели? Не знает он, какие вилки» как будто он нас сундуки с подаренными вилками ставит. Выбирай, не хочу». Илья пожал плечами. Ему до сих пор казалось, что хозяйка здорово преувеличивает. Редко какой мужик в посуде сходу разбирается, нашла к чему придраться. Василий вернулся и с вязчим удовольствием протянул жене запрошенную коробку. Потом улыбнулся всем разом, а Илья пожал руку. «Василий, а ты Илья, я уже знаю. Рита все уши прожужжала». Девчонки ему тоже приветливо улыбнулись, и представились по очереди. «Марина? Алиса? У вас очень уютно!» И он на полсекунды замер. Илья это точно уловил. Просто замер, а потом с той же легкостью ответил. «Спасибо, красавица! Это все моя ритуля! Руки у нее золотые!» Илья поймал на себе взгляд Марины. Она тоже заметила короткую заминку. Одна Алиса щебетала, но именно она эту заминку и вызвала. Она или ее хранитель? Илья попытался наблюдать за Василием но тот больше ничем себя не выдал. Наиприятнейший человек, а их семья производила самое благостное впечатление. Да и хранитель на появление злых сил уж как-нибудь бы отреагировал. Разговор протекал в самом обычном русле. Хозяйка интересовалась, где учатся молодежь, чем увлекается, сетовали на своих детей, которые читают совсем не так много, как когда-то мы. И неожиданно Маргарита заявила. «Вась, а сыр то не купили? Как же мы забыли?» «Да брось ты, родная, все так вкусно, сыр не нужен». Она скривила личико и почти заныла. «Вась, ну заходи, купи, пока супермаркет открыт». Он поглядел на гостей, но спорить не стал. «Да это же просто золото, а не муж». Илья сразу понял, что Маргарита таким образом просто отослала супруга. Следовало обсудить, если что-то вызвало подозрение или наоборот, спровоцировать нужные ситуации, чтобы проверить. У этой женщины был продуманный и довольно агрессивный подход к решению вопроса. Едва входная дверь хлопнула, она тут же прокомментировала, махнув рукой в сторону прихожей. Вот, а раньше ни за что не пошел бы. Да кто бы вообще пошел, это ж глупый бзик. Но у меня такое ощущение, что если я посреди ночи клубнику в шоколаде затребую, то он и слова не скажет. И дети удивляются. Папа же всегда уставал, а тут и в парк, и на аттракционы, да и собаку давайте купим, раз уж так хотите. Понимаете теперь о чем я? Преступление доказано. До сих пор он был обыкновенным хорошим человеком, а стал ненормально хорошим человеком. Виновен. Марина сосредоточилась. Версия единственная, он новый рассветник. Хранитель разглядел не сразу, но все же разглядел. Ну же, Хранитель, скажи уже сам, он расцветник? Что еще за Хранитель? Опешила Маргарита, но замерев, наблюдала, как Марина разговаривает с волосами подруги. Хранитель недовольно прошипел. Я вам Шерлок Холмс. Скажу одно, не демон. И против любимицы моей зла не замышляет. Но еще бы, Хранитель, да вот так запросто бросился помогать. У них, наверное, здоровье слабеет, если они милость кому-то кроме своих любимых окажут. Но мысль Марины была самой жизнеспособной. Или я тоже вначале так решил, потому спешно перешел к допросу, пока Василий не вернулся. «Маргарита, у нас есть версия, но нужно больше фактов. Например, вы не в курсе, происходили ли с вашим мужем какие-то страшные события? И чтобы он хотя бы косвенно был виновной стороной?» Маргарита сосредоточилась, поджала губы и покачала головой. «Да нет, что ты! Он хоть и такой суровый был, но очень переживал за других, за каждого, кого спасти не смогли». И не говорил никогда об этом, но я видела. Это сорт людей такой, все внутри, в душе, очень глубоко сидит. И так больно сидит, что говорить об этом не хочется. По типу характера он как раз и был идеальным кандидатом в Рассветники. а грехе жена могла и вовсе не знать. Потому Лия сразу перешел к другой проверочной точке. Рассветником человек становится только на грани смерти и после чудесного спасения. Именно тогда ему вручается второй шанс. А перед тем, как он изменился, его жизнь не оказывалась под угрозой? Вы упоминали пожар на каких-то складах? Она кивнула. Да, пожар был страшный. Половина здания обвалилась, но мой выбрался без единого ожога. Еще и напарника своего на спине вытащил. Тот сейчас в больнице, но уже скоро на выписку. Никто не пострадал серьезно в тот день, хотя были на волоске. Марина, понимающе хмыкнула за них обоих. Василий вполне мог быть тоже на волоске, хотя и странно, что ни одного ожога не получил. Обычно рассветники обращаются с размахом, по-серьезному, чтобы никаких сомнений в чуде не осталось. Теперь нужно вынести всеобщее решение, а потом объяснить Маргарите, что ничего особенно ужасного не произошло. Хоть и ее муж и станет теперь совсем другим, но Илья Иртани успел открыть, чтобы все это озвучить. Замер, когда взгляд упал на собственную руку. Он поднял вилку вверх и присмотрелся. «Маргарита, это же серебро?» «Да, хороший набор, дорогой». «Он не рассветник, Марин». Теперь она приподнялась, чтобы посмотреть. Рядом с тарелкой Василия лежала нетронутая вилка из набора, а ела он обычной, вроде бы алюминиевой. С какой бы стати? Илья встал, бросил грязную вилку Василия в мойку, а на тарелку положил серебряную. «Что происходит, Илюш?» — напряглась Маргарита. «Пока не знаю», — ответил он сухо. «Но, кажется, ваш муж не собирался причинять вам зла. С другой стороны, люди, как и светлые, не боятся серебра. Давайте просто посмотрим, что будет дальше». Алиса что-то сообразила и воскрикнула. «Я знаю, кто он!» «То есть не уверена, конечно, но...» Но дверной замок ее осек. Маргарита, теперь заметно побледневшая от непонимания, пошла, чтобы открыть. «Купил, дорогая, купил! Ты наших гостей еще до смерти не закормила, хозяюшка золотая!» Он говорил все так же доброжелательно, входя на кухню. Но остановился, посмотрев на свою тарелку. Потом рухнул на стол, не сел даже, а именно рухнул. Кусок сыра вывалился из его руки на пол. Василий не поднимал лица, а когда заговорил, то его голос оказался совсем другого тембра, отчего Маргарита вскрикнула и прижала руки к груди. «Кто вы такие?» «Я увидел сияние, но не подумал, что это означает что-то страшное. Я уже встречался с таким сиянием, но оно никогда не несло мне зла». «Рассветники», — так же тихо ответил Илья. «Ясно, но какое до меня дело рассветникам? Я не демон». Илья встал и произнес твердо. «Но и не светлый. Пойдем с нами». «Я теперь и не знаю, как к тебе обращаться». Мужчина встал и, не глядя на жену и не надевая куртку, вышел вслед за Ильей из квартиры. Уже на улице Алиса продолжила то, на чем ее прервали. «Ты же оборотенья права?» «Хотя нет, чаще права спишут, как о перевертышах». «Илья, они не считаются опасными сущностями, потому хранитель на него и не реагировал». Илья изумленно осматривал мужчину. Он что-то слыхал о перевертышах, но мельком. Они встречались настолько редко, что считались почти сказкой. «Садитесь в машину, не будем пугать женщину еще сильнее». Василий, все решили продолжать его так, не попытался сбежать. Но говорить он начал только, когда они пришли в квартиру Ильи. «Не убивайте только за то, что я отличаюсь от людей. Я сегодня же отсюда уеду». Илья поймал себя на мысли, что даже не думал об убийстве. Но не производил этот приветливый мужчина впечатление угрозы. Хотя ведь он попросту притворялся. Даже голос владельца тела подделал. Но Алиса рванула к нему и взяла за руку. Она поступала так, когда людям требовалась моральная поддержка. «Просто расскажи все». Мужчина выдохнул. «Вам эта история покажется незрелым бредом». Марина, которая до сих пор хмурилась, решила вмешаться. «А ты возьми и расскажи. Мы уже с таким бредом сталкивались, что твой бред может и не показаться нам бредовым». Он не отрывал взгляда от пола. Перевертыши рождаются очень редко. Какая-то генная мутация или скорее насмешка природы или мы просто порождение каких-то демонических вмешательств. Тех же хлебом не корми, дай над кем-нибудь поиздеваться. Никаких сверхспособностей, никаких плюсов, только постоянно меняющаяся внешность. Я был слишком мал, когда понял, что мать меня боится, но почему-то до сих пор помню, как тянул к ней руки, а она ревет от ужаса. Ее признали сумасшедшей, и она даже с облегчением подписала отказ от родительских прав. К тому времени я понял только то, что не должен меняться, но это происходило непроизвольно, а люди боятся всего, чего не могут объяснить. Меня ненавидели страшно, до да желания убить. Я сбегал из одного детского дома, жил на улице, потом попадал в другой. Только со временем понял, как следует себя вести и что обязан скрывать свою особенность. Наконец-то нашел хоть какие-то справки, о таких как я, ну и заодно об остальных темных. Он замолчал, потому подхватила Алиса. Да, я про перевертыши читала в старых книгах, которые мне Люся давала. А теперь такую информацию можно найти в интернете. Просто непосвященные воспринимают как байки. Перевертышей настолько мало, что их случаи чаще всего заминаются сами собой. И да, он не врет про отчуждение. Как я поняла, большинство перевертышей заканчивают суицидом уже в раннем детстве. Их не принимают близкие. Потому они и сами не умеют социализироваться, когда вырастают. Если вообще вырастают. Она закончила совсем тихо. Василий кивнул и сжал ее пальцы еще крепче. «Мы всем чужие». Темным мы никто, светлым тем более. А к этому ощущению просто привыкаешь. С людьми сначала не получается, а потом уже и не хочется. Я уже и не помню, когда точно лет в 15, может, я пообещал себе, что даже не буду больше пытаться. Вот такой я получился социопат. Марина теперь упала в кресло напротив и вставила. Да из любого ребенка можно вырастить социопата при таком подходе. Я до сих пор не услышала ничего бредового. Продолжай. Илья показалось, что он грустно усмехнулся но голову так и не поднял. Мне в прошлом году исполнилось 20. Я привык быть один. После деддома устроился сторожем на склад. Вроде бы неплохо, надо только парой фраз на неделю с начальством перекидываться и иногда здороваться. А в тот день там что-то взорвалось. В общем, я не хотел оттуда выходить. Просто надоело бороться за очередную зарплату ради очередной прожитой недели. Но один пожарный меня заметил и бросился спасать. Их с напарником балкой накрыло. Второго-то вскользь по голове, А первому легкие пробило, ребра наружу. Я хоть людей не люблю, но не мог не подползти. Он ведь умирал из-за того, что за мной кинулся. И он знал, что умирает, а потому говорил, говорил, говорил. Все о жене своей, о сыновьях, что мало времени с ними проводил. Он уже в беспамятстве от боли просто нёс и нёс всё это. Огня уже не было, пробраться не могли только из-за завала. Поэтому мне пришлось слушать. И что-то у меня в тот момент перемкнуло. «А, теперь понятно», — мягко отметила Марина давно отвыкать людей, а тут пришлось все это выслушать. И ты решил выйти из здания вместо него, стать им. Неожиданно он посмотрел на нее прямо. Нет, не так. Я подумал, что какой-то женщине, о которой можно говорить полчаса кряду, сегодня сообщат, что ее муж никогда не вернется. Я будто за эти полчаса всю жизнь его прожил. Перемкнуло. Наверное, ты сможешь понять. Я переоделся в его комбинезон, спрятал под обломками тела, а уже после перетащил его подальше» хотел просто попробовать, притвориться, что я нормальный. И мне это ощущение понравилось. Я бы никогда не ушел из того дома по доброй воле. Но, видимо, ничего не получилось, раз Рита вызвала вас. Хранитель вдруг зашипел, пошел волнами. Алиса этого не заметила, но Марина сразу встала, чтобы быть лицом к двери. Илья пока шевелиться не собирался. Он за несколько минут до этого ощутил напряжение амулета. Но сейчас ждал вердикта перевертыш, Они не незваные гости. Во-первых, Рита поняла все по одной простой причине. Она любила мужа 20 лет и заметила бы даже, если бы он зубы начал чистить в другом направлении. Во-вторых, убивать тебя никто не собирается. Уезжай или оставайся в городе тебе режать. Ты оказался ты оказался не нашим делом. В-третьих, самое сложное. Мы должны сообщить Маргарите о произошедшем. Она имеет право знать. «Имеет право?» Алису зацепила такая формулировка. «Илья, подумай еще раз». Сейчас у нее есть немного странный муж, прекрасный отец ее детям. А ты собираешься ей сообщить, что он погиб? Причем довольно давно. Но это обман, Алис. Да, такие вещи принять сложно, но сейчас женщина считает своим мужем паренька, который вдвое ее младше. Марина только головой качала. Выбор настолько сложный, что им тут всю ночь обсуждать. А у перевертыша даже глаза загорелись надеждой. Илья легко мог понять его тягу к Маргарите. Она стала ему и матерью, и другом, и любимой женщиной. В ней одной есть все то, чего он был лишен. Она буквально вытащила его на свет, потому он наверняка никогда не предаст и побежит за клубникой посреди ночи. Это не любовь даже, а безграничная благодарность. Но как можно самой ее лишить выбора? От сомнений и тишины Илья не выдержал. «Хайш, выходи уже!» Он плавно шагнул в комнату, после чего Алиса вскрикнула и подскочила на ноги, а за ней перевертыш. «Это демон? Я чувствую от него что-то тёмное. «Демон, демон!» Хайша светил улыбкой всю комнату. Илью аж передернуло. «И я подслушивал, потому что демоны всегда так делают!» Илья нахмурился. «Ты зачем припёрся? Он изящно склонил голову, изображая смирение. «Я припёрся, ваше превосходительство, на партийное собрание! Рассветница обещала мне быстрое и безболезненное вовлечение!» Марина виновата кусала губы, но Илья пресек начало ее извинений. Я догадывалась, как решилась проблема с Геннадием, но не было подходящего момента для разговора. Илья... Но сейчас для этого был неподходящий момент, потому Илья повернулся снова к Хайшу. «В следующий раз, если проникнешь в мою квартиру, я тебя убью». «Хорошо?» Тот скинул обе руки. Еще бы сарказма на роже поубавил, стало бы вообще идеально. В следующий раз постучусь. «Я по привычке, не гневись, государь!» «А раз уж я так, кстати, заявился, то тоже выскажусь». Незачем закапывать счастье двух людей, если можно не закапывать ничего. Да-да, я только выгляжу злым, а на самом деле не могу сдержать доброты. Смотрите, как мы можем поступить. Представим его женушке меня, праздлых демонов и прочую родню расскажем. Заявим, что муж её столкнулся с такими ужасами, что всё переосмыслил и накрылся амнезией. Он проникнется и будет терпеливее. А этот отмороженный социопат с перекорёженной психикой будет её до конца жизни на руках носить. Всё, народ, хэппи-энд! Илья поморщился. Но неожиданно на его сторону встала Марина. «Все-таки нет. Мы должны рассказать Маргарите. Рано или поздно она поймет, что рядом с ней чужой человек. Но чем больше пройдет времени, тем больнее ей будет». Этот вариант и приняли, несмотря на всего плехайша. После разговора, а Илья с собой взял только Алису, женщина долго ревела. К счастью, по его совету, отправила сыновей погостить недельку к бабушке. Но новость ее буквально раздавила. Недели не хватит, чтобы прийти в себя» и даже соседство хранителя не помогало. Маргарита пила успокоительные, засыпала, просыпалась и снова начинала реветь. Пришлось дежурить у нее по очереди. К сожалению, хоть как-то она реагировала только на визиты Алисы, а девушка не могла находиться там постоянно. Но на четвертый день Маргарита сказала пустым, лишённым всяких эмоций голосом. «Пусть он придет». «Вы уверены?» Илья уточнил совсем тихо. Он пытался вообще не упоминать про перевертыша. И женщина ответила Да, пусть придет. Вряд ли я смогу относиться к нему как к мужу, но пусть хоть у детей останется отец. Им я такое сообщить не могу. Пусть приходит, раз у него, кроме нас с мальчиками, вообще никого нет. За их встречи рассветники уже наблюдали. Иногда просто нужно оставить задел для надежды, что все когда-нибудь станет хорошо. Пусть не сразу, пусть трудно, но станет. Должны же в мире хоть какие-то истории заканчиваться хотя бы неплохо.